Девушка снова улыбнулась, причем не так, как в прошлый раз, а масштабно. Даже зубы показала. Взгляд все равно остался минус 20 по Цельсию, но это уж видно, такие в обвере служат лидышки. Все равно было видно, что довольно. Достала из пакета бутылку кефира, французскую булку. И все, возмутился Егор. Я вам шо, мышонок? Не, голубо так не пойдет.